Глава 13 Брек Яковлев щелкнул секундомером. Откуда он только его вынул? Александр Сергеевич, а просто, без противодействия академика, вы это еще раз сделать сможете? В смысле, повторить? Выдернуть из-под трубки подставку? Да запросто. Валяйте. Рывок, взмах рукой. Все. Две целых восемь секунды. Это как, плохо или хорошо? На уровне. Меня другой вопрос гораздо больше занимает. Какой же? Просто в момент, когда я вам оппонировал, ваша скорость была иной, вступил в разговор Травников. Какой же? 1,3 десятых секунды. И это все. И в чем тут соль? Обыкновенный человек не может это совершить. Во всяком случае, так быстро. Не понял. В смысле, обычный человек. А я тогда какой? Рогов и хвостов у меня нету. Травников хмыкнул. Но нет, Александр Сергеевич, до такой степени необычности мы еще не додумались. Виктор Петрович совсем другое имел в виду. Давайте не будем больше вас озадачивать непонятными штуками. Я вам лучше сам все расскажу. А вы, если будет что-то непонятно, не стесняйтесь спрашивать, хорошо? Давно бы так, а то все вокруг да около ходим. Начну издалека. Как вы уже поняли, мы с вами в некоторой степени коллеги. Мне в свое время тоже довелось изрядно побегать и пострелять. Чего уж греха таить. Как видите, цел я остался. Значит, и бегал, и стрелял относительно неплохо. Я покосился на стол и трубку. Да уж, если этот дедок и сейчас на такие штуки способен, то могу себе представить, что он раньше вытворял. Относительно неплохо. Скажет же. Да я и сейчас по пальцам одной руки сосчитать могу всех, кто такую штуку сотворить способен. Интересно, а как он стреляет? Так вот. В процессе работы, так сказать, я для себя отмечал некоторые любопытные факты. Вы ведь и сами, я уверен, не раз замечали среди своих бойцов и соратников таких, которые были бы способны на что-то выдающееся. Не совсем обычное, если так можно выразиться. Так ведь? Ну да, замечал, и не раз. Один бегает быстрее, другой ходит увереннее и тише. Да мало ли, какие еще способности могут быть. М -м -м, я несколько иное в виду имел. Вот, например, человек может под пулями быстро пройти к какой-то цели, и в него не попадут. А в другого, стоит ему только край плеча показать, сразу десяток пуль прилетит. Бывало и так. Есть подобные товарищи. В него хоть втроем стреляй, все равно уворачивается. Вот. Вот именно. Как раз нечто такое я и имел в виду. А вы не задумывались, от чего такое получается? Ну, все же люди разные. Может, у него реакция лучшая, да и голова по-другому соображает. Правильно, именно что голова. А есть у таких людей что-либо общее. Какие-то черты характера, например, особенности поведения. Пластика у них, как правило, другая. Движения нерезкие, растянутые. Окончания движений неявные, как бы смазанные. Ну, так и не скажу сразу, подумать надо, может, еще чего вспомню. Говорят они немного, да и манера разговора отличается. «И много вы таких видели?» «Мало». За всю жизнь троих или четверых, не больше. Травников встал и начал ходить по беседке. Видно было, что он взволнован. Так вот, Александр Сергеевич, такие мысли приходили в голову многим людям, в том числе и достаточно сообразительным товарищам, да к тому же находящимся на соответствующих постах. Вот они и занялись обобщением существующей информации и пришли к очень интересным выводам. Во всякой структуре, будь то воинская часть или, например, строительный кооператив, можно отыскать человека со способностями, которые будут выделять его среди других. Это так. Но в спецподразделениях этот процент выше, причем значительно. И чем более строгий отбор проходят люди, попадающие в данные подразделения, тем больше шансов, что среди них окажется человек выдающийся. «Ну так ничего неожиданного в этом нет. Выбирают-то из лучших». «Да, может быть». Так вот, приведу вам пример. В одном из наших спецподразделений еще во время войны провели интересный эксперимент. Отбором кандидатов для него занималось не управление кадров, а сами сотрудники. То есть кадровики отбирали ряд кандидатов, и на этом их роль заканчивалась. Дальнейшую работу по отбору личного состава вели уже рядовые сотрудники подразделения. Так вот, они выбирали совсем не тех людей, которые, по мнению кадровиков, должны были бы наилучшим образом подходить для этой работы – А ведь сотрудники управления кадров тоже были не совсем уж штабными крысами. И в людях разбирались неплохо. Тем не менее, результаты последующей работы отобранных кандидатов оказались выше всяких ожиданий. Да настолько, что данным вопросом заинтересовался сам Верховный. Тогда, еще в 1941 году, и было создано управление В-1. Дальнейшая работа велась уже в рамках этого управления и показала, что существует ряд особенностей поведения человека, которые никак не проявляют себя внешне, но могут быть подсознательно замечены, я бы сказал, прочувствованы человеком, который сам такими способностями обладает. Иными словами, человек ежечасно, рискующий своей жизнью, выбирает себе в напарнике того, на кого может положиться полностью. Как происходит этот отбор, неясно до сих пор. Мы лишь сумели разработать ряд тестов, позволяющих с достаточной точностью выявлять таких людей. Фокус с трубкой из этой оперы. И много уже успели найти таких вот, особенных? Очень мало. В реальной жизни таковыми являются менее половины процента от отобранных по прочим признакам кандидатов. Кстати, есть еще одна любопытная особенность. Большинство данных способностей проявляются только в момент стрессового состояния. А в спокойной обстановке такой человек может быть даже еще более неуклюж, чем окружающие. Кстати, этим же феноменом объясняется и ваша разница в результатах теста. То есть поставить производство сверхсолдат на поток нельзя. Нет, это уже из разряда фантастики. Понятно. Ну а наше что, управление чем занимается? В-1, понятно, готовит, можно сказать, боевиков. А мы? Как я уже вам и говорил, среди прочих особенностей поведения мы обратили внимание на эффект, скажем так, растягивания времени. Людей, способных к такому вот фокусу, оказалось и вовсе горстка, поэтому и работали с ними особенно тщательно. И вот в какой-то момент выяснилось, что некоторые из них способны наблюдать происходящие с ними события как бы со стороны, то есть чужими глазами, иногда с большого расстояния. В этот момент наступает такое состояние, когда все поведение человека берет под контроль некий автопилот. Человек этот может передвигаться, даже стрелять, но все это он делает как бы во сне, а вот тот, чьими глазами этот человек видит, тот, наоборот, может быть весьма активен и способен к целенаправленным и осмысленным, со своей точки зрения, естественно, поступкам. Поначалу к этим сведениям отнеслись, мягко говоря, с недоверием, но при более тщательном изучении руководство буквально схватилось за голову.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 Вы простите старика, но удержаться трудно, столько у меня накопилось, да... Так чем же я вам помочь-то могу? — наливая себе кофе, спросил я у него. Обстоятельств переноса сознания, как вы это называете, я толком и не знаю. Мои похождения в прошлом, так и у вас, наверное, не хуже были. Видите ли, уважаемые, ваша история болезни, надо отдать должное врачам госпиталя, велась достаточно подробно и скрупулезно.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 Вот сумел бы я тогда от пулю вернуться, получил бы героя Советского Союза. Это вряд ли. Травников поставил на стол чашку. Не в том смысле, что Мандареву его бы не присвоили. Тут все могло быть. Дело в другом. Как мы уже успели выяснить, перенос сознания не может длиться сколь угодно долго. То есть теоретически донор может пребывать в коме достаточно долго, до нескольких лет. Но вот что в это время происходит с его, так сказать, клиентом, мы не знаем.